Находка феи Грей. Где фея Грей? заволновался Клей. Я не видел ее давно. И я видел, как фея Грей прошла вон в ту дверь, отозвался Марк. Почему ты сразу не сказал мне? проворчал Клей, посмотрев на свой костюм, вздохнул. Какая дыра у меня на костюме? Теперь он такая же ненужная оболочка, как и у этих роботов, приговаривал он, стаскивая рваную одежду. Как я теперь буду здесь без костюма? Как ты был без костюма на поверхности? успокоил его Марка. На поверхности я был в неволе и дышал тем, чем мне позволяли дышать. Здесь я человек свободный и хочу дышать своим родным, переработанным и очищенным воздухом, пошутил Клей. Давай, одень и твоего костюма оболочку робота, и все будет в порядке, предложил Марк. Ни за что. От нее так воняет тухлой рыбы, что не только надеть, даже стоять рядом невозможно. Клей, это пахнет не оболочка, а газ, поддерживающий оболочку в натянутом состоянии, уточнила Эль. Их разговор прервал крик феи Грей. Друзья бросились в соседнюю комнату и увидели фею Грей, которая висела под потолком на веревке, спускающейся из большой дыры. "Сюда, сюда! Я их нашла, нашла!" кричала она. «Марка, Клей, помогите мне!" Она скинула веревку с петлей. Клей, быстро подхватив ее, буквально юркнул в петлю. Ловко работая руками и ногами, он поднялся до края дыры и подтянулся на руках. "Ну ты даешь, пупучек! словно обезьяна как будто всю жизнь провел на деревьях. Вот тебе и хилый и зеленый!» — прокричал ему вслед Марка. Какой же он зеленый? Он что, кузнечик, что ли? подхватила тут же Тутжель. Это из мультика, где поют про зелененького?» Это не мультик, а просто песенка, ответила Эль. Спорщится, я не спрашивал тебя, рассердился Марка. Марка, ты ползешь или нет? Где ты есть? Давай скорее, здесь такое творится! кричала Грей. Марка взглянул на фею Моргулис, Она как-то сразу поникла и осела на пол. Наступило время ее сна. Эль, займись феей Маргулис, она засыпает, прокричал он и ловко полез вверх по веревке. Как же мы вернем фею в ее покое? Эль задумалась. Эль, шевелись, принимай, кричала фея Грей. Сверху стали спускать людей, они были без сознания и еле дышали. Первой спустили женщину, которая была совсем плоха и не открывала глаз. Марк оสนавил взгляд на ее лице. И его обожгло какое-то предчувствие. Лицо женщины показалось ему знакомым, чем-то она была похожа на его мать, но это была совсем старая, измождённая женщина. Мне просто показалось, уговаривал он себя. Далее спустили двух мужчин в странных костюмах, а потом юношу с красной планеты. Он был совсем слаб. Руки его мотались как плети, а глаза не открывались. Он прерывисто дышал, в его груди что-то колокотало. Марка, спустившись вниз, помогал Эль. "Осторожнее", почти прошептала Фея Игры. "Это Гуппи, сын правителя с Красной планеты. Он серьезно болен и очень слаб. Я нашла их в верхней шахте, которая ведет только узкий лаз, прокопанный животными. Шахты уже наполовину замуровали, я еле-еле добралась до них. Гуппи был прикован к стене цепью, остальные валялись на камнях". Она отвернулась, вытирая щеку, по которой катились слезы. "Я что-то нарушила там, когда делала дырку, что-то звинело". Она оглянулась и закричала, показывая на потолок. Скорее, скорее спасайтесь. Светящиеся глаза роботов-воинов смотрели из дыры на потолке. В отличие от роботов-охранников, они были вооружены более страшным оружием. Клей бросился к двери и ужаснулся. Охранники исчезли, девочка подигор лежала без движения, вытянув лапы. На ее шее зияла рана. "Бедная моя", проговорила Эль, Слезы опять навернулись у нее на глазах. Она была такая слабая, а мы оставили ее сторожить охранников. Но они же были связаны, оправдывался Марко. Как они могли развязаться? Эль достала горошину, но не торопилась давать ее раненому животному. Это была уже вторая горошина. Она могла навредить ему. Но делать было нечего, и Эль рискнула. Она засунула горошину в рот животному, затем смазала рану и вылила из серого флакончика какую-то жидкость. Кровь на ране вздулась пузырем, Потом она начала медленно затягиваться. Вскоре осталась только маленькая дырочка. Прошло не более пяти минут, и животное открыло глаза, благодарно взглянув на Эль. Ну вот и славно. Ты скоро поправишься. Полежи, Эль погладила животное. Клей все это время возился с дверью. Он не мог ее открыть. Никакая отмычка не подходила к сложному замку. Он подошел к лежавшему роботу оператору что-то вытащил из его головы и вставил в прорезь для карты. Затем попросил у Эль какую-нибудь мазь. Девушка дала ему коробочку. Взломщик смазал небольшую палочку, посыпал ее порошком и попросил: "Эль, прикрой чем-нибудь глаза поди гору и сама крепко-крепко зажмурься". Просунув в прорезь два проводка, он подключил их к маленькому фонарику, обернувшись, спросил: "Ты готова?" "Готова", ответила девушка. В тот же миг яркая вспышка озарила помещение, замок щелкнул, и дверь распахнулась. На этот раз робот-оператор сидел закрытый со всех сторон железными щитами, на голове у него был металлический шлем и пуленепробиваемые очки. Видимо, после ликвидации первого робота-оператора сработала сигнализация и система защиты. Теперь лучи защищали не только робота, но и компьютер, который стоял на специальной подставке со множеством знаков. В определенной промежутке времени на месте этих знаков образовывались отверстия, через них вылетали лучи, похожие на иглы. Клей не знал, что ему делать, и от досады хлопал себя по ноге. Его рука нащупала что-то твердое, в кармане лежали ножницы-кусачки. Клей быстро сообразил, чем он должен заняться, лег на пол и пролез под лучами, не касаясь их. Движения его были настолько плавные и неторопливы, что он напоминал кота бергамота, когда тот охотился за мышью. Глаза начало щипать, холодный пот прошиб его. Клей почувствовал, что начинает слепнуть, но к счастью, это продолжалось одно мгновение. Он стряхнул головой и потер виски, стало легче. Клей увидел два провода разного цвета, подключенные к небольшому приборчику, из которого вырывался тонкий пучок. Одна половина пучка была красно-синяя, вторая зеленая. Клей попытался вспомнить цвет главного провода и цвет провода взрывателя. В первом случае робот-оператор, почувствовав приближение оболочки, в которой тогда влез Клей, отключил генератор, взрыв не произошел. Сейчас другое дело. Пупчик никак не мог решиться, пока крик Эль не оглушил его. «Клей, что ты там возишься? Нам с ними не справиться. Они готовятся к спуску и уже выкинули лестницы. Марка не может больше их сдерживать". В это время роботы-воины приготовились и уже наводили лучи стрелки на цель. Схватив Фею за руку, Эль зашептала ей на ухо: "Грей, отвлеки их ненадолго. Мне надо собраться. С первыми попробую справиться сама. Марка совсем выбился из сил делая баррикады. «А у мне что-то не ладится. Я отвлеку. Мы их встретим их же оружием, заверила подругу Грей. Она вскинула небольшой пистолет. Почти невидимый тонкий луч скользнул по глазам роботов-воинов, и первый ряд рухнул. Но его тут же сменил второй ряд роботов с оружием наготове. Второй ряд рухнул, как и первый. Ряд сыпался за рядом, как вдруг пистолет Грей начал чихать и посылать лучи с небольшими перерывами. Поторопи, Клэй, кричала Грей. У меня осталось не так много энергии в пистолете. Его надо подзарядить. Марка, бери дробовик и смени меня, тут же скомандовала Эль. Дробовики разбиты в дребезги, с горечью ответил Марка. Клейш, что же ты медлишь? Эль закричала во всю мощь. Воинов так много, что они раздавят нас как мух. Клей ничего не ответил. В этот момент он прижал кусачки к одному из проводов и щелкнул. Трубка, из которой вырвался пучок, заглохла. Юноша вскочил на ноги и забарабанил по кнопкам. Робот-оператор на мгновение замер. Этого времени пупучки хватило, чтобы щелкнуть около его шеи кусачками. Одна защелка шлема отскочила, еще щелчок нет второй застежки. Он стащил шлем с головы робота и растопырив кусачки, вставил их в глаза робота. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, запустил шлем в экран компьютера. Компьютер странно закряхтел. Клей услышал металлический голос. «Идет перераспределение файлов и индексация таблиц. Клей потер руки. У него было еще несколько секунд. Раз и нужный чип у него в руках, но компьютер не сдавался. Клей опять услышал голос. Переход на аварийный режим. Идет подключение к дублеру. Ждите. Ты у меня сейчас дождешься», — пообещал взбешенный Клей. Он приподнял экран и со всей силы швырнул его на пол. Но экран был цел, по нему продолжали идти директивы. Юноша заставил себя успокоиться, осмотрел компьютер со всех сторон, опять поставил экран на стол, начал что-то набирать. Пот лил градом по лицу, но он все же одолел ящик. Взломав последний пароль, Клей быстро сделал виртуальную ловушку для всех команд, которые посылались на компьютер. Закончив работу, он выбежал из комнаты. Все замерло. Он поднял глаза вверх и увидел роботов, свисавших головой вниз. Зрелище было ужасным. От отвращения он закрыл глаза, как вдруг почти на голову юноши свалился черный ком и шлепнулся около его ног. Клей отскочил, а ком, полежав немного, выпрямился и оглядел всех затравленным взглядом. Кошка! хором воскликнули все. Кошка была настолько ободранной и тощая, что ее ребра просвечивались. На шее кошки висела веревка. Она отпрыгнула от людей, не удержалась на лапах и скатилась прямо под живот под подегору. Тот приподнялся и положил на нее свою лапу, как бы успокаивая и жалея. Но кошка вцепилась в его лапу мертвой хваткой. Падегор, взвизгнув от боли, взмахнул лапой. Кошка повисла на ней как тряпка. Падегор пытался ее смахнуть, но не мог. На помощь ему бросилась Феигрей со словами: "Да это же Тина! Кошка Гуппи, Тина, Тина!" закричала она. Кошка, услышав свое имя, ослабила хватку, так как силы почти покинули ее. Владигор тут же отшвырнул ее на кучу оболочек прямо к Фее Маргулис. Кошка распласталась на куче около Феи Маргулис и замерла. Грей подбежала к ней и попыталась взять ее на руки, но тина зашипела и уползла под бок Феи Маргулис. Зрелище было и смешное, и трагичное. Не трогай ее, Грей, лучше помоги мне. Когда мы закончим, я помогу ей. Она истощена и напугана. Но здесь же полно мяса. Мыши так и снуют, возразил Марко. Что ты, Марка?» Красные кошки не едят ни мяса, ни рыбы, они едят только молоко и зелень, разъяснила Грей. Услышав слово мыши, кот Бергамот встал на задние лапы и стал осматриваться, но увидев только людей и своих друзей, улегся на спину Падегору. Полежав немного, кот передумал. Сделав в воздухе смешное сальто, он направился к незнакомке и улегся рядом. За ним тут же направился Падегор, при виде которого Тина опять ощетинилась, но Бергамот придвинулся к ней ближе и положил лапу ей на спину. Тина успокоилась и закрыла глаза. В нашем полку прибыло, засмеялся Марко и поспешил к Клейю. Клей шлепнулся на кучу роботов и блаженно подтягиваясь, устало сказал: "Теперь можно и передохнуть". "Вставай, вставай, разлёгся. Нам надо торопиться", ответил Марко. "Да, ты прав", ответил Клей, поднимаясь нехотя. "Ведь сигнал тревоги поступил с двух компьютеров, да и охранники, наверное, уже успели сообщить о нашем нападении. Давайте собираться в дорогу". Они огляделись. Животных не было. Даже кот исчез. Только одна раненая девочка подигор лежала у двери. Вдруг раздался стук в дверь. Марк, распахнув ее, не рассчитал и ударил раненого зверя. Она обиженно заскулила. "Ой, прости, Гоша, я не нарочно. Вот мы и дали тебе имя", сказал юноша, а в дверях стояла четверка. Тут же подскочила Эль. «Марка, ты что говоришь? Ведь Гоша это мальчачье имя, а она девочка". Какая разница? Сама ты молчачие. Нет такого слова в нашем языке. Может быть, в вашем языке есть, и в нашем нет. Вечно ты меня поправляешь. Как надо правильно сказать? Наверное, правильно сказать мужское или уж мальчишеское. Но их спор прервала Фея Грей. Давайте назовем ее Матильда. Мне не нравится, высказался Марко. Матильда ей не подходит. Матильда подходит девочке по Дегору». Пожалуй, ты прав. Мне нравится. Оно ей здорово подойдет», — ответил ему Грей. Мы его любимцы, как назовем?» — примирительно спросила девушка. Чип, съязвил Марк, и уже приготовился услышать такой же ответ. Но Эль на полном серьезе сказала: "Ну уж не тушки, мне не нравится. Я это имя слышала, так какого-то придурка в мультике звали, а мой подигор умница. Так его и назови", посоветовал юноша. «Марка, хватит смеяться надо мной", остановила его девушка. Ну тогда как хочешь, так и называй своего трошу. Троша? Это здорово, она завертелась на одной ноге. Имя девочки поди гору, давай ты, Марка, сказала Фея Игри. И мы узнаем, какое у тебя любимое женское имя, засмеялась она. Давай, колись!» засмеялась Эль. Что пристали? Я вам что, орех или кокос? Кокос это тоже орех, ответила Эль. Да, он почесал за ухом. Я и не знал, что такие орехи бывают. Бывает, бывает, еще как бывает. Ну, Марка, мы ждем», — торопила его Феи Грей, гладя девочку подигоры за ушами и приговаривая: «Звездочка ты моя, лапушка, светлячок ты мой, мой фотончик. «Все, назовем ее фотон, воскликнул Марка. Фи, девочка и фотон. Здесь и так одни фотоны, фыркнул Грей. Только что я слышал, как кто-то ее называл так. Ты не знаешь, Эль, кто так называл? Марка. Я её так называла любя. Это мужское имя, а надо женское. «Ну, например, Гупе, чем плохое имя, произнесла Эль. Фея Грей нахмурилась. Ну ладно, тебе не обижайся, я же нечаянно сказала, виновато попросила Эль. Фея Грей улыбнулась. Имя дело серьезное, тем более для Падегора, изрек Клей, который что-то вертел в руках. Илия. Девочка Падегор подняла голову. Имя ей явно понравилось. Эль, собирай зверей. Давайте делать ноги, скомандовал Клей. Кому делать ноги? серьезно спросила Эль. Всем, засмеялся Марк. Опять твой жаргон. Причем тут я? это же Клей сказал. Они оглядели пострадавших. Их было четверо, еще фея Моргулис, девочка подигор и забинтованная женщина. Всего семь. Их семь, а нас четверо. Как же мы их потащим? воскликнула Эль. Надо соорудить тележку, ответил Марк. Какую тележку? Как ты ее сделаешь? Можно вызвать девушек с финксов, они заберут фею Маргулис и женщину, предложил Клей. Как их можно вызвать? Ты не знаешь, Грей? спросила Эль. Пока не наступило время их службы, я не знаю. Зачем их фея Моргулис отпустила с феей Акой? Ты же умеешь вызывать, Эль. Ты же вызывала Земфиру, заметил Клей. Во-первых, вызывался дух Земфиры, во-вторых, не я, а мы с феей Моргулис Это на ее зов пришла Земфира. Она и не могла не прийти, они же родственницы. Родство священно, ответила девушка. "Ну и какая же ты фея, все тараторишь. Я фея, я фея", передразнил ее Марк. Марка, не передергивай. Эль много сделала для нас, а ей завтра улетать на праздник фей вселенной", остановила юноша Фея Грей. "Ой, я же совсем забыла об этом. У меня и туника не готова", засуетилась Эль. «Свое платье кока наденешь, предложил Марко. Оно же рваное, Я его так и не успела зашить. Почему ты его не зашила? Я уже тебе говорила, что нам феям нельзя шить себе платье. А тетя была занята. «Пойдешь в халате химика, засмеялся юноша. Вот будет умора. В каком халате? серьезно спросила девушка. В том, в котором ты работаешь в лаборатории. Ты химик или нет? Хватит, Марка. Давайте сначала занесем всех за эту необычную стенку. Сейчас нам не до твоих шуток. Правильно, согласились все и начали перетаскивать раненых по очереди. Марка и Клей с трудом подняли раненого Падегора, илия застонала. "Потерпи, потерпи, Илюшенька, сейчас мы тебя перенесем», с нежностью проговорил Марка. Эль взяла свисток и позвала своего питомца, который опять куда-то сбежал. Не прошло и трех минут, как вся четверка была около ее ног. "Я, кажется, знаю, где взять тележки", закричал Клей и выскочил за стену. Он вбежал в комнату, сбросил все, что стояло на компьютерном столе, и покатил его. Только он успел закатить второй стол, как раздался топот. Марко выбежал, поставил кресло около стены, если эти остатки можно было назвать креслами, затем вернулся к товарищам. Они уложили на нижнюю полку Илью, наверх Гуппи. На второй стол внизу положили Фею Маргулис с кошкой Тины, а наверх женщин Оставалось еще двое мужчин. Сделав носилки из костюма Клэй и юбки Фей Игри, уложили мужчин. Нести будем по очереди. Нас как раз четверо, чтобы нести носилки, распорядился Марк. Кто же покатит тележки? спросил Клей у Марка. Животные на что? Клэй ловко сделал петлю из низа юбки Эль, прицепил ее сначала к одной ножке, стола, одев на шею подегору, а потом ко второй ножке. Марка, с тебя еще ничего не сняли, решила подшутить над товарищем Эль. Давай сюда в твои штаны, мы сделаем еще одну упряжку. Марка стала неохотно снимать брюки. Ой, какие у тебя смешные трусы! Почему они у тебя до колен? Где ты их откопал? заливалась она. Послушай, Эль, тебе не кажется, что фея неприлично обсуждать такие интимные подробности? недовольно спросил Марка. Ты действительно переборщила, заступился Клей за Марка. Как я могла переборщить? подумала Эль. Борщ это же суп. Почему язык землян такой непонятный? Вот Клей все понимает, а я не умею правильно применять эти выражения. Но Марко прервал ее размышление и грубо подтолкнул девушку к носилкам, приказал: "Бери носилки, двигай". "Что двигать?" переспросила Эль. "Ноги, ноги передвигай. Значит, иди". "Грубиян", прошептала она, как ей показалось, тихо. Но Марко услышал и взвился. "Это я-то грубиян. Тогда ты кто?" Не сердись, Марко, лопнешь от злости, остановила его Грей. Все рассмеялись.